Собеседник. Я думаю, многие ученые сказали бы, что разные бывают люди, но что самым общим для людей является то, что все они стремятся к счастью. Кришнамурти. Является ли это общим фактором? Нет, я не согласен с тем, что многие люди стремятся к счастью. Собеседник. Да, люди все разные. Кришнамурти. Согласен. Остановимся здесь. Собеседник. Я говорю о том, что это общепринятое мнение. Люди в это верят и считают это фактом. Кришнамурти. То есть каждый человек считает, что он совершенно отличен от других? Собеседник. Конечно. И все люди независимо друг от друга борются за счастье. Кришнамурти. Все они ищут всякого рода удовольствия. Согласились бы вы с этим? Бом. Это некий общечеловеческий фактор – Но причина, по которой я предпочел разумность, состоит в том, что само существование науки основано на представлении, что разумность присуща человеку. Кришнамурти Каждый человек ищет свою собственную индивидуальность. Бом Но, видите ли, наука была бы невозможна, если бы это было только так. Кришнамурти Абсолютно согласен. Собеседник Почему? Бом потому что тогда человек не был бы заинтересован в истине. Сама возможность научного открытия зависит от присущего людям ощущения, что цель нахождения истины – это общая цель, и она за пределами личного удовлетворения, потому что если ваша теория неверна, вы должны признать ее ошибочность, хотя это навряд ли принесет вам удовлетворение. Иначе говоря, это весьма огорчительно, но люди признают ошибку и говорят Признаю, это неверно. Кришнамурти. Я не ищу удовлетворения. Я обыкновенный человек. Вы высказали мысль, что ученые априори считают людей разумными. Бомб. по крайней мере, когда они занимаются наукой. Они могли бы согласиться, что не очень разумны в личной жизни, но уж во всяком случае они способны быть разумными, когда занимаются научной работой. В противном случае к ней невозможно было бы приступить. Кришнамурти «Таким образом, внешне, в отношении к делу, все они разумны». Бом «Во всяком случае, они стремятся быть и в какой-то степени являются разумными». Кришнамурти Они стремятся быть разумными, но они уже стали неразумными в своих отношениях с другими людьми. Бом, согласен. Они не могут эти отношения поддерживать. Кришнамурти. Так что это и оказывается общим фактором. Бом, да, важно подчеркнуть, что их разумность ограничена, и, как вы сказали, Непреложным фактом является то, что в более широком смысле они не могут быть разумными, они могут добиваться успеха в какой-то ограниченной сфере. Кришнамурти – правильно, таков факт. Бом – таков факт, хотя мы не считаем, что это неизбежно или не может быть изменено. Кришнамурти – да, не считаем, это факт. Бом – это факт, который уже существовал, Это происходило раньше и происходит сейчас. Кришнамурти. «Да, я, как обыкновенный человек, неразумен. Моя жизнь полностью противоречива и так далее, что также является неразумным. И так могу ли я, как человеческое существо, это изменить?» Бом. «Давайте посмотрим, как мы могли бы действовать, руководствуясь научным подходом. Возник бы вопрос, почему все люди неразумны?» Кришнамурти. потому что мы так обусловлены. Наше воспитание и образование, наша религия – все. Бом, но это нас ничуть не продвигает, потому что вызывает новые, еще большие вопросы. Как мы оказались обусловленными и так далее? Кришна Мурти, в этом мы можем разобраться. Бом, но я имею в виду, что следуя в этом направлении, мы не получим ответа. Кришна вот именно. Почему мы обусловлены именно так? Бом. Мы говорили на днях, что человек, возможно, совершил неверный поворот, который определил и неверную обусловленность. Кришнамурти. Неверную обусловленность самого начала. Иначе говоря, стремление к безопасности для меня самого, для моей семьи, для моей группы, для моего племени вызвало это разделение. Бом. Как раз тут можно спросить, почему человек искал безопасность в неверном пути. Видите ли, если бы существовала какая-то разумность, она прояснила бы полную бессмысленность этого шага. Кришнамурти, вы, конечно, возвращаетесь назад, к неверному повороту. Как вы мне объясните, что мы совершили неверный поворот? Бом, не считаете ли вы, что нам нужно подойти к этому с точки зрения науки? Кришнамурти, конечно. Я думаю, что неверный поворот был сделан тогда, когда мысль стала самым важным. Бом, что сделало ее самым важным? Кришнамурти, давайте порассуждаем. Что заставило людей вознести мысль на пьедестал как единственное средство действия? Бом, нужно также пояснить, почему мысль, если она так важна, создает все наши трудности. Тут два вопроса. Кришнамурти, это довольно просто. Мысль была наделена высочайшей властью, и это, возможно, явилось для людей неверным поворотом. Бом. Дело, думаю, в том, что мысль стала эквивалентом истины. Люди приняли мысль, приравняв ее к истине, и всегда считают то, что есть истинным. Существует представление, что наше знание не имеет границ. Это заблуждение основано на свойстве знания обобщать. Знание действительно полезно в определенных случаях и в определенное время, но когда люди вообразили, что оно могло бы быть полезно всегда и во всем, это кристаллизовало понятие истинности мыслей и придало ей величайшую значимость. В Кришнамурти, вы спрашиваете… Почему человек придал мысли такое значение? Бом. Я думаю, он совершил ошибку. Кришнамурти. Почему? Бом. Потому что он не понимал, что делал. На первых порах он еще не видел опасности. Собеседник. Вы только что говорили, что основным в человеке принято считать разум. Кришнамурти. Ученые, так говорят. Собеседник. Если вы могли бы показать человеку нечто такое, что истина... Кришнамурти. Покажите это мне. Истинно то, что я не разумен Это факт. Это истина. Собеседник. Но для этого не требуется разума. Достаточно наблюдения. Кришнамурти. Нет. Кто-то идет воевать, кто-то говорит о мире, кто-то неразумен. Доктор Бум указывает на мнение ученых о том, что человек разумен, но факт таков, что наша повседневная жизнь неразумна. И вот мы просим показать нам с помощью науки, почему она неразумна. А это значит показать человеку, каким образом он соскальзывает в неразумность, и почему люди с этим примирились. Мы можем говорить, что виной этому привычка, традиция, религия. Это касается также тех ученых, которые очень разумны в сфере научной деятельности, но неразумны в жизни. Собеседник. И вы считаете, что верховная власть мысли – это самая высокая степень неразумности, Кришнамурти? Верно. К этому мы пришли.